Глава шестнадцатая. милинда Мне уже не раз приходилось бывать в здании управления по борьбе с порождениями бездны, в том числе и в служебных помещениях. Центр столицы – светлое отреставрированное строение с самыми современными системами безопасности, которые, впрочем, тоже два раза чуть не обошли при покушении на Совет. Очередное доказательство того, что совершенной защиты не существует. Открытие порталов было разрешено лишь в фойе здания. В просторном помещении со столиком информации, с камьями для посетителей и входом в ресторан для сотрудников. Ривер вошел в открытый им портал следом за мной после чего указал на находящиеся в дальней части помещения двойные двери, ведущие на лестничную площадку. Туда я и направилась, лишь мельком взглянув на воздушника. В груди тлели угольки злости после утреннего разговора. Благодарность сменилась яростью. Стоило расслабиться, как он обложил меня со всех сторон». Теперь он диктует мне, где жить и с кем общаться, когда себя может ни в чем не ограничивать. Я же ничего о нем не знаю. Вдруг у него есть любовница или даже несколько? Хотя что за глупости? Он привлекательный мужчина, конечно, у него кто-то есть. Будет ли из-за меня он прерывать общение с той, кто действительно нравится? Потому так и подмывало нарушить все запреты. Не переспать, конечно, с кем-то, но встретиться хотя бы с Адрианом. Пусть расстались мы не очень хорошо, но мое возможное замужество сорвалось. Может, есть возможность вернуться к прошлому? Стоило вспомнить об Адриане, как злость сменилась тупой подавленностью. С ним мы познакомились в лаборатории Академии. Он проходил стажировку под началом профессора Диара по направлению из закрытого исследовательского центра на западе страны. Им нужен был сильный маг напитывать кристаллы магией. А мне надоела эта погоня за очками на полигоне. Так за общей работой мы и познакомились. Адриан был красив, обходителен. Аура таинственности вокруг его исследований только прибавляла ему привлекательности. Он не знал, кто я. Понятия не имело назначения мне в женихе мага-бездны. Ну а Маркус особо не мешал нашему общению. Мне кажется, он наблюдал со стороны, чтобы я не наделала глупостей. Но отцу не выдавал. Даже прикрывал. Наши недоотношения завершились, когда я рассказала Адриану о выборе Оракула и ожидающей меня судьбе супруги мага бездны. Больше мы не разговаривали. Отец беспокоился и попросил меня вернуться в родовое поместье. А там и началась эта история с заговором и предательством. «Вайлетт, скорее всего, меня выставит. Слова Ривера вырвали меня из воспоминаний о прошлом. Подпиши документы и уходи. Если начнет угрожать или еще что-то, вызывай меня». Ривер протянул мне синеватый кристалл связи на серебряной цепочке. Позже тебе выдадут другой артефакт. Вряд ли мне еще чем-то можно пригрозить. У меня ничего нет. Ты плохо знаешь валлета До работы в управлении он служил в разведке тайной службы. Но это закрытая информация. Ривер посмотрел в мои глаза серьезным взглядом. Сразу стало понятно, что о таком лучше не распространяться. Ответить я не успела, потому что стоило покинуть лестничную площадку, как впереди показался вайллет собственной персоной. Он шел по коридору, переговариваясь с двумя мужчинами в деловых костюмах. «Члены совета», — подсказал полушепотом Ривер, нагнувшись к моему уху. Теперь я внимательнее присмотрелась к собеседникам Вайлета. Один мужчина был магом воды, худощавым и субтильным, с острым взглядом синих глаз. А второй — маг земли, широкоплечий, с тяжелой поступью и слегка отталкивающим из-за шрамов суровым лицом. Первый — Винсент Диназар, пояснил, имея в виду мага воды. А второй — Джеран Диворна. Винсент лояльный, раньше работал в службе по международным связям. С ним можно договориться. А вот с Джираном лучше не спорить, он из военных. Прикопает и даже не заметит. Тогда и члены Совета обратили на нас внимание. Вы вовремя. Проговорила, пуская приветствие, Вайлет. Прошу в мой кабинет. Добрый день, Мелинда. Винсент диназар член Совета. «Надеюсь, вы не возражаете против того, чтобы мы присутствовали при разговоре?» Он мягко улыбнулся, пожимая протянутую ривером руку. «Добрый день. Нет. Само собой, я предпочла бы разговоры наедине с Вайлеттом и ривером. Но не сообщать же об этом». «Не будем терять время», — буркнул маг земли, коротко представившись. С Ривером они обменялись хмурыми взглядами, опустив рукопожатие. Похоже, эти двое не ладили. Вайлет провел нас к двойным деревянным дверям и распахнул их, приглашая в свой кабинет. Внутри было лаконично и строго. Никаких украшений, лишь необходимые для работы предметы. Вайлет сел за свой письменный стол. Винсент и Джеран расположились в креслах в углу кабинета, а мы с Ривером присели напротив стола. Ощущала я себя, как на иголках, не зная, что принесет эта беседа. Но волновалась зря. Речь в основном вел Винсент, доброжелательный и живо, что говорило о том, что они не намереваются выделять слишком много времени этому разговору. Мы невероятно рады, что смогли с вами договориться, Миленда. Поступок вашего отца вопиющий, но мы считаем, он не должен бросать тень на столь древний и богатый род. Благодарю, что дали возможность сохранить положение. Ровным тоном произнесла я, но эти слова царапали горло, казалось, до кровавых ран. Ворон хмыкнул, мрачно усмехнувшись. Думаю, все понимали, что мой ответ являлся данью вежливости. Но было бы глупо показывать характер и ссориться с облеченными властью людьми. Вы должны понимать, что оказываете огромную услугу управлению и всему миру участием в этом проекте. Если у вас получится, то мы сможем усилить ряды магов бездны, иначе войну не выиграть. Все настолько плохо? Весьма. Подтвердил Вайлет, коротко взглянув на Винсента. И тот сразу перевел тему. «Как мы видим, первое условие выполнено. Инициация прошла успешно и даже с обменом стихиями». «Надеюсь, этого достаточно, чтобы я без опасений могла вернуться в родовое поместье». «Можете», — подтвердил Джеран. «Особняк оцеплен защитным барьером, который снимут по вашему требованию». На этих словах он поднялся, взглянув на настенные часы. «Нам пора». «Да, да, конечно». Винсент спешно встал, деловито поправив лацканы пиджака. «Вот видите, Вайлет, зря вы выступали против кандидатуры Зерек. Девушка близка к успеху». «Думаю, это заслуга Вилара», — ответил тот, сосредоточив внимание на стопке документов. «Ах да, побег». Улыбка чуть сошла с худощавого лица Винсента. «Хорошо, что вы одумались. У Мелинды сложный жизненный период. Смерть матери, следом отца, а потом арест». Включился в разговор молчавший до этого Ривер. «Конечно, мы понимаем», – заверил его Винсент. «Приятно было побеседовать. Ждем через три дня отчет по сканированию резерва. Я прослежу. Заверил его Вайлет, и на этом деловые разговоры прекратились, сменившись вежливыми словами прощания. Получи для Мелинды спецоборудование и форму. Вайлет вперил в Ривера недобрый взгляд. Стоило за членами совета закрыться дверям. Я лучше останусь. У меня приватный разговор к Мелинде, которого не избежать. Перенести его на вечер. Несколько долгих мгновений мужчины мерились взглядами, такими угрожающими, что мне стало не по себе. Воздух, казалось, загустел между ними, превратился в тёмную патоку, наполненную нистовой злобой. «Хорошо», — процедил сквозь стиснутые зубы Ривер, нехотя поднимаясь со своего места. «Кристалл», — шепнул он уже мне, прежде чем отвернуться, — Его тяжелые шаги отсчитывали мгновение до того момента, когда мы с там останемся наедине. А стоило хлопнуть дверям, как Вайлет вскинул руку, возводя полок безмолвия. «Это документы о приеме на стажировку. Инструкции, техники безопасности и договоры неразглашения и секретных сведений». Он придвинул ко мне по столешнице стопку документов, которую минуту назад просматривал. «Ознакомься и подпиши. А потом мы поговорим». «О чем?» — спросила с опаской, придвинув к себе бумаги. «Очень сомневалась, что смогу в них вникнуть под тяжелым взглядом Вайлета». «О документах твоего отца». Он гулко выдохнул, отчего крылья его носа затрепетали. Вайлет сейчас напоминал опасного хищника, который кружил вокруг добычи, выискивая слабое место в обороне, чтобы вгрызться в него клыками. «И о его записях, которые ты забрала».